В этом и заключается мой гордиев узел. Его нужно перерубить одним махом. Знаете ли, друг мой, имея дело с таким добрым, великодушным и преданным человеком, как вы, необходимо и ради себя самого, и ради него, храбро приступить к исповеди. Я вас обманул. Достойный мой друг. Вы меня обманули? Бог мой, да, обманул. Это было ради моего блага? По крайней мере, мне так казалось, Пуртос. Я искренне был в этом уверен. В таком случае, сказал славный владелец поместья Брасье, в таком случае вы оказали мне большую услугу, и я приношу вам свою благодарность, ведь если бы вы не обманули меня, я мог бы и сам обмануться. Но в чем, однако, вы обманули меня? Я служил узурпатору, против которого Людовик XIV в данный момент бросает все свои силы. «Узурпатор», — сказал Портос, почесывая в недоумении лоб, — «это я не очень-то хорошо понимаю. Это один из двух королей, которые оспаривают друг у друга корону Франции». «Отлично. Значит, вы служили тому, кто не Людовик XIV».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 потому что на это герцогство я очень рассчитывал. О, я серьезно рассчитывал на него, зная вас за человека, умеющего держать свое слово. Бедный Портос, простите меня, умоляю вас. Значит, настойчиво продолжал Портос, не ответив на смиренные слова епископа Ванского, значит, я рассорился с Людовиком Четырнадцатым.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 Я дело другое. Я один зачинщик этого заговора. Мне потребовался мой неразлучный товарищ. Я вас позвал, и вы явились на зов, памятная о нашем старом дивизии все за одного, один за всех. Мое преступление Портос состояло в том, что я поступил как объявленный эгоист. «Вот слово, которое мне по душе», — сказал Портос, — «и раз вы действовали исключительно в своих интересах, я никак не могу сердиться на вас, ведь это вполне естественно». И с этими великодушными словами Портос сердечно пожал руку старого друга. Столкнувшись с таким бесхитростным душевным величием, Арамис почувствовал себя ничтожным педмеем. Второй уже раз приходилось ему отступать перед неодолимой мощью сердца, которое гораздо могущественнее, чем самый блестящий ум. Безмолвным и крепким пожатием ответил он на благородную ласку своего верного друга. «А теперь, — сказал Портос, — когда мы до конца объяснились, теперь, когда я окончательно отдал себе отчет в нашем положении относительно короля Людовика,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 трудность в том что дартаньян может явиться с такими инструкциями что нам придется пустить в ход оружие. да что вы оружие против дартаньяна безумие против нашего любимого дартаньяна аромис еще раз покачал головой «Портос», — сказал он есть ли я велел зажечь фитили и навести пушки есть ли велел бить тревогу если я позвал всех на стены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 что он к этому делу в сущности непричастен. — Хм, — промычал Д'Артаньян, — хотите уехать? Хотите последовать за мною, Портос, король милостив? — Я хотел бы подумать, — благородно ответил Портос. — Значит, вы остаетесь? — До нового приказа, — живо проговорил Арамис. — До тех пор, пока нас не осенит какая-нибудь удачная мысль, — снова заговорил Д'Артаньян.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 Я побывал на Бель-Илле И видел там хорошо обученный И значительный гарнизон В полной готовности к обороне Которая может стать для нас крайне затруднительной Поэтому я имею намерение Послать для меня главные офицеры вступить с ними в переговоры Оторвав их от войск и от пушек Мы легче сможем найти приемлемое Для обеих сторон соглашение